Глава сороковая. Дакс кричит и отскакивает назад. Я выплёвываю его ухо, чувствуя, как металлический привкус крови наполняет рот. Это так ужасно интимно, что сжимает желудок. Я подавляю тошноту и вскакиваю на ноги. Моё плечо превратилось в обжигающий шар боли. Бросившись к шкафчикам, я отчаянно пытаюсь нащупать маленький кулон и замечаю блеск серебра как раз тогда, когда Дакс, пошатываясь, пробирается ко мне по коридору, не обращая внимания на кровь, стекающую по шее. «Давай же!» — выдыхаю я и хватаю цепочку, вытаскивая кулон из-под Я выворачиваю два кончика в разные стороны, как мне показывал Коул. Электрический разряд проносится по коже и наполняет воздух запахом сжёного пластика. Дакс замахивается на меня, но его панель мигает, и он падает на пол. С губ срывается стон облегчения, а кулон выпадает из рук, пока я стою над распластанным телом Дакса. У него сломан нос, отсутствует ухо, а лицо — залито кровью. Он выглядит таким жалким, что мне не хочется оставлять его. Но и выбора нет. Коул сказал, что эффект от дубинки действует всего несколько минут. Мне нужно выбраться на улицу, найти джип и убраться подальше отсюда. Это я загубила вакцину. И теперь мне нужно найти способ исправить это. Я поворачиваюсь и иду по коридору, сшибая шкафчики из-за шока. Снаружи доносятся выстрелы. Плечо пульсирует, а задняя часть халата промокла от крови. Я слепо иду мимо классов в поисках выхода. Вот он. Герметичные двери. Я тяну их здоровой рукой и выбираюсь на улицу. Воздух закустел от дыма и наполнен звуками выстрелов. Костер отбрасывает дрожащие отцветы на людей, заполнивших дорогу. И у меня от этого вида перехватывает дыхание. У них обезумевшие глаза, наполненные жестокостью. На каждом лице кровавая оскал На их предплечьях светятся те же оранжевые светодиоды, что и у Дакса. Они дерутся, кусаются и царапают друг друга. И именно я сделала это с ними. Это моя вина. Именно я создала код, который закачал вакцину в каждую панель, потому что хотела помочь и спасти их. А вместо этого они посходили с ума. Эхо выстрелов разносится по улице, осколки бетона врезаются мне в ноги, выбитые градом пуль, которые раскрошили бордюр позади меня. Я отступаю назад и, как безумно оглядываюсь по сторонам, а затем замечаю вооружённых людей, которые стреляют из окон соседнего здания. Они громко смеются и стреляют без разбора. Поэтому на улице нигде не укрыться от них. И нет возможности уйти отсюда, не попавшись им на глаза. Мне придётся бежать. Я вылетаю на дорогу, поворачиваясь от людей и пытаясь вспомнить, где припаркован джип. В окнах здания, где сидят снайперы, внезапно вспыхивает свет а затем взрыв сотрясает воздух, словно раскат грома. В ушах стоит гул, земля дрожит, горящие обломки разлетаются от здания, вырисовывая огненные параболы в ночи. Клубящееся облако дыма столбом взмывает вверх, когда крыша обваливается, и здание превращается в пыль. «Ох, нет, нет, нет!» — спотыкаясь, выдыхаю я. Обломки осыпаются, словно дождь. Люди с обезумевшими глазами бегут в укрытие. Я разворачиваюсь и несусь вперед. В ушах звенит от взрыва. Но я все же слышу тихий и далекий крик. «Катарина!» — голос Коула. Яростный, здравомыслящий и привычный. Самый сладостный звук, который я когда-либо слышала. «Коул!» — кричу я и, развернувшись, бегу обратно по улице. Облака пепла пыли все еще фонтанируют после взрыва. На дороге валяются осколки стекла. Из порезов на ногах сочится кровь, но я уже близко. И мы, наконец, выберемся отсюда. «Коул, я иду!» В воздухе свистят выстрелы. Мимо меня проносятся пули и врезаются в машины, припаркованные на обочине. Стекла разлетаются в стороны. «В укрытие!» — кричит Коул. «Я иду за тобой, но для этого мне нужен еще один взрыв». Я убираюсь с дороги и прячусь за одну из машин. Второй взрыв сотрясает воздух, на секунду превращая ночь в день. Здание рядом со школы взрывается, и в облаке дыма в небо взмывают кирпичи и обломки. Звон в ушах сменяется голым. Камни и щебень падают, словно дождь. Воздух загустел от серой известковой пыли. «Коул», — с трудом произношу я и, привстав, с изумлением осматриваю опустошение вокруг меня. Это Коул взорвал здание и делал это, чтобы защитить меня. Куда бы я ни посмотрела, везде вижу дымящиеся обломки, а развалины здания, усыпаны телами, и ощетиниваются сполохами огня и кусками искаженного металла. Коул стоит посреди дороги в облаках клубящегося пепла. его глаза бассейны из совершенной темноты. В руке он сжимает винтовку, а на плече удерживает гранатомет. Его панель сияет яркими синими светодиодами. «Коул, ты должен остановиться!» — кричу я. «Они пытаются убить тебя!» Он взмахивает рукой с винтовкой и проводит ею по дуге, выпуская пули. Несколько людей, дерущихся неподалеку от меня, с криками падают на землю. Я выхожу из-за машины. «Остановись, Коул! Это не их вина! Это вакцина! Нам нужно убраться отсюда!» «Мы должны остановить это!» «Оставайся в укрытии!» — кричит он. «Нет!» — вскрикиваю я и выбегаю на дорогу. «Если я останусь в укрытии, он продолжит убивать всех, кто представляет для меня угрозу. А это все, кто находится здесь. И в этом виновата я. Прекрати стрелять в них!» «Коул, пожалуйста, нам нужно убраться отсюда!» Гравий на дороге впивается мне в ноги, когда я бегу к Коулу. Куда бы я ни посмотрела, везде видны дерущиеся люди. На улице валяются покрытые пылью тела людей, оранжевые панели которых медленно мигают, а на руинах их так много, что и не сосчитать. Кол разнёс на части два здания, убив всех, кто находился рядом со мной. Но есть и другие, и я уже слышу их. А когда оборачиваюсь на звук, у меня перехватывает дыхание. Толпа рычащих и кричащих людей вылетает на дорогу и бежит прямо к нам. Должно быть, они увидели вспышки света и услышали взрывы, Их там сотни, и они несутся по улице прямо к нам. Их слишком много, чтобы сражаться с ними. И даже гранатомёт не поможет. «Коул! Коул!» — кашля от пыли, кричу я. «Нам нужно убираться отсюда сейчас же!» И как будто в ответ на мои слова из-за угла выруливает джип и сигналит нам. Фары светят на меня, а тормоза свистят, когда он начинает тормозить. Колёса заносят на завалах, и машина раскачивается но все же останавливается, а затем ее двери распахиваются. «Залезай!» — кричит Коул, стреляя по толпе. Я мчусь вперед под звуки выстрелов и запрыгиваю в открытую дверь. Коул закрывает ее за мной и прыгает на водительское место, направляет джип вперед по улице. «Ты в порядке?» — кричит Коул, вжимая педаль газа в пол. Пули отскакивают от стекол. «Ты пострадала, Кэт?» Я качаю головой. Каждый раз, когда я закрываю глаза, вижу кровь и тела. всего лишь «Царапина». «Что?» «Ничего», — шепчу я. На приборной панели джипа высвечивается множество предупреждающих сигналов. «Ты знаешь, что происходит?» «Такое творится повсюду?» «Нет», — рычит Коул, — «это атака». «В картах си не верили нам, пока мы не отправили им видео со зрительных модулей». «Хлебен в порядке?» «Да, он отправился искать Дакса. Новок тоже не пострадала, как и большая часть ее ученых. Кто бы ни стоял за этим, он выбирал, в кого нацелиться». Это вакцина, Коул. К ней присоединился дополнительный код. а Затем я отправила его всем желающим. Чтобы не случилось, это не твоя вина. В ответ я качаю головой. Мы проезжаем мимо информационного центра, а затем пересекаем мост. Я стискиваю зубы, чувствуя, как по спине льется кровь, и смотрю на одометр, отсчитывающий метры. Нам нужно убираться отсюда. Мне хочется оказаться как можно дальше от этого безумия. Проходит две минуты, затем четыре. Машину заносит, когда Коул выруливает на автостраду, усыпанную листьями. Моё плечо превращается в раскалённое ядро боли. Я пытаюсь вонзить ногти в ладони, но ничего не происходит, потому что впервые в жизни я обкусала их полностью. Коул смотрит на меня и замечает кровь на лице и руках. «Что с тобой произошло, Кэт?» Я наклоняюсь вперёд и показываю ему рану на плече. «Пуля!» — шепчу я. Ругаясь, Коул ударяет по тормозам. Через секунду он уже вылетает из джипа оказывается у моей двери и поднимает на руки. ш ш, -ш. успокаивает он и, открыв двери, опускает меня на бок на смятые спальные мешки. «Всё хорошо, просто дыши, Кэт, с тобой всё будет хорошо». Холодный воздух овивает мне спину, когда Коул разрезает халат и поднимает пропитанную кровью ткань. Он стирает тонкий слой серебристого гидрокостюма, а затем забирается в джип и садится на меня сверху. «Потерпи немного, я дам тебе кое-какую сыворотку, а затем подлатаю тебя». Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на него. Когда я вырезала свою панель, у него сработали защитные инстинкты, и он едва мог смотреть на меня. А теперь у меня в плече пуля. А у него ясные небесно-голубые глаза. «Ты... ты сможешь это сделать?» — спрашиваю я. «Защитные инстинкты не сработают?» Замерев, Коул смотрит на меня. «Смогу», — промочит он. «Думаю, они не действуют». Он открывает пробирку со стеляющей сывороткой и прижимает её к моей спине. Тепло, покалывая, разносится по позвоночнику, и боль начинает стихать. «Как хорошо!» — шепчу я. Коул наклоняется и целует меня в голову. «Думаю, через несколько минут ты изменишь своё мнение. Пуля застряла в лопатке. Мне нужно вытащить её оттуда». Я киваю и крепко стискиваю руки. «Всё в порядке, я справлюсь». «Знаю». Когда Коул снова садится, в его руках оказывается жёлтая пластиковая коробочка, размером с ладонь и с рукояткой сзади. Он включает её и она начинает чёлкать. Пластик покрыт глубокими царапинами. «Я знаю, что это. Это золотой извлекатель. Электромагнит. Коул собирается вытащить пулю из меня. «Ты готова?» — спрашивает он, прижимая коробочку к ране на плече. Я стискиваю зубы и, кивнув, утыкаюсь лицом в руки. Из коробки разносится виск, и пуля с треском влетает в неё. Боль расползается по спине и сжимает ребра. «Она вышла!» — шепчет Коула, затем распыляет что-то ледяное мне на спину. Но как только это попадает мне на кожу, то нагревается и затвердевает, словно пластик. Это убережёт рану от загрязнения, пока та не зарастёт. Исцеляющая сыворотка уже начала действовать. Я киваю, пока тело сотрясает дрожь, а дыхание со свистом вырывается сквозь тиснутые зубы. Боль окутывает меня, но вскоре медленно отступает. Взгляд Коула опускается ниже. У тебя на шее синяки и на лице тоже. Кэт, что с тобой случилось? В горле образуется комок. «Дакс. Он стал таким же, как Ани Коул. Он пытался бороться с этим, но не смог. Это он стрелял в меня». Лицо Коула застывает. Он поворачивается и смотрит на шоссе, а его глаза тут же застилает чернота. «Нет!» — догадавшись о его мыслях, шепчу я. «Нет, ты нужен мне здесь. Мы должны выяснить, как остановить это». Мне хватит и минуты. Его взгляд устремлён на дорогу. У меня есть снайперская винтовка. Я могу сделать это с ближайшего холма. Я закрываю глаза. И заталкиваю в дальний угол воспоминания о руках Дакса на шее. Как его пальцы впивались в моё горло. И как ярость нарастала в груди. Но мне не нужна месть. Это не Дакс причинил мне боль, а что-то другое. Четыре миллиона строк присоединённой процедуры, которые добавились к вакцине. Я отлично видела, как он изменился. Это же случилось со всеми, у кого светодиоды на панелях стали оранжевыми. И всё ещё происходит с ними. Мы должны остановить это. Мне нужен генкит. Говорю я, поднимаясь и опираясь на дверь джипа. Если я смогу прочитать код вакцины, то, вероятно, пойму, что происходит. И, может, найду способ остановить это. Хорошая идея. Начинает Коул, а затем замирает. Со мной только что связался Ли. Он не смог найти Дакса и теперь направляется сюда. Он сказал, что Картекс... <звы> Чёрт, они посылают дронов. Почему? Не знаю. Коул набрасывает на меня спальный мешок. Лежи и не высовывайся. Не хочу, чтобы ты отказалась от своих планов. «Коул!» Он закрывает двери и забирается на водительское сиденье. «Коул, что происходит? Они же не собираются нападать!» Он ничего не отвечает. А когда джип выруливает на шоссе, издалека доносится пронзительный гул. Я поднимаюсь на руки и колени, а затем выглядываю в заднее стекло, где вижу светящиеся точки, которые несутся вдоль гор. Дроны. Тысячи беспилотников летят в боевом построении. «Останови их, Коул!» — кричу я. «Скажи им, чтобы они не делали этого! Ты должен им всё объяснить!» Джип мчится вперёд по автостраде. «Они меня не слушают!» — отзывается Коул. Я сжимаю в руках его рюкзак, чтобы успокоиться. попробуй ещё раз. Дакс где-то там! Они не могут его убить!» Дорога сворачивает в лес, и я прижимаюсь к стеклу, с ужасом глядя в небо. Там парят беспилотники. Тысяча светящихся точек зависает над цаниейлом словно геодезический купол. Геодезический купол. Сферическое вооружение в виде треугольной сетки из множества граней. Я открываю рот, чтобы продолжить упрашивать Коула. Но уже слишком поздно. Дроны разлетаются в стороны, и я понимаю, что всё кончено. Я вижу, как город взлетает на воздух раньше, чем слышу взрывы. Яркие полосы света и ослепляющие вспышки пронзают полуночное небо. За секунду тысячи жизней прекращают своё существование и превращаются в облако пыли. Джип мчится по автостраде, унося нас вдаль но через пять секунд до нас долетает ударная волна и подбрасывает воздух.